Кэлен выждала положенное время, не отказав себе в удовольствии добавить парочку лишних секунд. «Встаньте, дети мои!» Сестры поднялись на ноги и снова скрестили на груди руки. «Мы здесь не для того, чтобы сражаться, Ричард!» Сестра Верно вздохнула. «Мы здесь для того, чтобы помочь тебе!» «Убери меч!» В последней фразе явственно прозвучал приказ. Ричард не пошевелился. — Мне передали, будто вы пришли за мной, чтобы это не значило, и что бежать бессмысленно. Я никогда ни от кого не убегал. Я искатель истины, и только я решаю, когда мне доставать или убирать меч. — Искатель? — воскликнула сестра Элизабет. — Ты искатель? Сестры Света вновь переглянулись. — Говорите, что вам нужно, — рявкнул Ричард. — Быстро! Сестра Грейс нетерпеливо вздохнула. «Ричард, мы не причиним тебе зла. Неужели ты боишься трех женщин?» «Иногда одной женщины достаточно, чтобы испугаться. Мне тяжело дался этот урок, но я его хорошо усвоил. И я не разделяю распространенного заблуждения насчет того, что женщин убивать нельзя. Предлагаю в последний раз...» «Говорите, зачем пришли, или наша беседа окончена?» Сестра Грейс бросила мимолетный взгляд на Эйджел на шею у Ричарда. «Да, я вижу, у тебя были хорошие учителя». Лицо ее немного смягчилось. «Ты нуждаешься в нашей помощи, Ричард. Мы пришли потому, что у тебя есть дар». А «Вы совершаете серьезную ошибку», — сказал Ричард, поочередно оглядев всех трех сестер. У меня нет дара, как и ни малейшего желания, иметь дело с магией. Он убрал меч в ножны и взял Кевин за руку. Сожалею, что вам пришлось напрасно проделать столь долгий путь. Полеметины не любят незваных гостей. Стрелы у них смазаны ядом и всегда попадают в цель. Я попрошу, чтобы они позволили вам беспрепятственно покинуть их владение. И советую не испытывать их терпения. Ричард повернулся и направился к двери. Кэлен физически ощущала исходящие от него волны гнева. Она видела ярость в его глазах, но было в них и еще кое-что. Боль. — Головные боли убьют тебя, — спокойно сказала сестра Грейс. Ричард застыл, как вкопанный, глядя в никуда. — Голова болела у меня всю жизнь, я привык. Но не так, как сейчас, — настаивала она. Я вижу это по твоим глазам. Мы легко узнаем главную боль, вызванную ударом. Это наша работа. Здешняя целительница хорошо знает свое ремесло. Она позаботится обо мне. Она уже мне помогла, и я уверен, скоро вылечит меня совсем. Целительница тебе не поможет. Кроме нас тебе не поможет никто. — И если ты откажешься от нашей помощи, ты умрешь. Мы пришли спасти тебя. Ричард протянул руку к Щеколде. — Вам совсем ни к чему так обо мне беспокоиться. Я сам знаю, что мне делать. Доброго вам пути, милые дамы. Кэлен мягко, но решительно отвела его руку. Ричард шепнула она. — Может быть, все-таки выслушаем их? По крайней мере, вреда от этого не будет. А вдруг они наведут тебя на мысли, как избавиться от этих болей? — У меня нет дара. Я не желаю связываться с магией. Она не принесла мне ничего, кроме горя, ничего, кроме боли. У меня нет дара, и он мне не нужен. Ричард вновь взялся за щеколду. — Надеюсь, ты не станешь уверять нас, что твои вкусы по отношению к еде не изменились за последнее время, — поинтересовалась сестра Грейс. — Я имею в виду последние несколько дней. Ричард опять остановился. — Каждый может разлюбить одно и полюбить другое, — буркнул он. — Скажи, кто-нибудь видел, как ты спишь? — А при чем тут это? — Тот, кто видел тебя спящим, должен был заметить, что теперь ты спишь с открытыми глазами. У Кэлен Мороз пробежал по коже. События последних дней начали связываться воедино. — Я не сплю с открытыми глазами. Вы ошибаетесь. — Ричард, — прошептала Кэлен, — может быть, все-таки выслушать их? По-моему, у них есть что сказать. Он посмотрел на нее так, словно надеялся, что она поможет ему найти выход. — Я не сплю с открытыми глазами. Нет, спишь. Она положила руку ему на запястье. — Пока мы охотились за Ралом, я не раз видела тебя спящим. Когда я стояла на часах, то смотрела, как ты спишь. С тех пор, как мы покинули Дхару, ты спишь с открытыми глазами, как Зет. Ричард по-прежнему стоял спиной к сестрам. — Чего вы хотите? — резко спросил он. — Как вы собираетесь избавить меня от боли? — Прежде всего, изволь повернуться лицом, — сказала сестра Верна, словно урезонивая непослушного ребенка. — И обращайся к нам с уважением. Она взяла неверный тон. Ричард хлопнул дверью с такой силой, что та едва не слетела с петель. Кэлен почувствовала себя предательницей. Ричард ждал, что она будет на его стороне. Ему нужна была помощь, а не истина. И все же... Ричард не из тех, кто избегает правды. Но он чем-то смертельно напуган. Она повернулась и посмотрела на сестер Света. — Это не игра, мать-исповедница, — сказала сестра Грейс. — Если мы ему не поможем, он умрет. И очень скоро. Кэлен покорно кивнула. Ее злость прошла, сменившись горькой печалью. — Я пойду поговорю с ним. — еле слышно произнесла она. — Пожалуйста, подождите здесь, и я его приведу. Ричард сидел у невысокой стены, как раз там, где вчера ночью его меч раздробил кирпичи. Он упер локти в колени и, обхватив руками голову, уставился в землю. Кэлен присела рядом. — Болит еще сильнее, да? Ричард кивнул.